Глава сорок восемь. Убежище. Ангелина. «Люмьен, отвези меня назад!» В стотысячный раз повторила я. «Я не хочу никуда с тобой лететь!» Знаю, что напрасно старалась, но все же нельзя было давать пирату расслабляться. Пусть до него дойдет какой упрямый и сложный у меня характер. Может, еще с доплаты Даниэлю вернет. «Хочешь на аукцион в виде лота?» Хмыкнул этот тип в бандане. «Вредничай сколько угодно, лапонька. Терпение у меня железное. Сейчас ты можешь злиться, но это не меняет того факта, что я тебя спас. Возможно, даже спасибо за это когда-нибудь услышу». «Люмьен с талисманом везения надо дружить, а не пререкаться с ним». Попробовала я зайти с другой стороны. Пират лишь небрежно повел плечом. «Удача со мной на борту. Что может пойти не так?» Как оказалось впоследствии, все. Сначала под его пальцами второй раз заискрила панель управления. «Кшексова печень!» — ругнулся пират, тряся обожженной рукой. «Наверное, проводка некачественная. Потом скажу пару ласковых механику этого модуля». Небольшие роботы-пауки снова ринулись на починку, но тут наш кораблик сильно тряхнуло, из-за чего модуль «Сигма» сделал впечатляющий кульбит, и роботы больно обрушились Люмьену Нагволу. «Твою ж дыру в драконью глотку!» — возмущался пират, потирая ушибленную макушку, смахивая с себя пауков и пытаясь выровнять модуль. Более-менее знакомые слова перемежались у него непонятными фразами и звуками. «Прости за мой дартонийский, лапонька! Случайно вырвалась последними волосами, клянусь!» «Ты же побрился!» — усмехнулась я. «На груди еще остались», – подмигнул мне Люмьен. «Это ненадолго», – заявила я. «Ожоги не щадят волосяные покровы». «Не будет никаких ожогов. Ты же сама видишь, как нам везет. В модуль сейчас врезался метеорит, но мы выжили и практически не пострадали», – заявил этот недобитый оптимист. «Ну, если ты называешь это везением, тогда флаг тебе в руки, барабан на шею и каску на голову. Скептически улыбнулась я и тут же снова включила свою пластинку. «Верни меня к Даниэлю!» «Нет», — последовал привычный ответ. «Вот, смотри, мы уже добрались до убежища». Люмьен развернул передо мной голографический экран с изображением серого скалистого спутника бордовой планеты. «Это еще что за булыжник в бескрайнем космосе?» — вскинула я бровь. «Там моя база». «На то оно и убежище, чтобы никто не догадался и не нашел», — объяснил он. А на подлете к этому бункеру снова навалились проблемы. «Что-то не так?» — скинула я бровь, наблюдая, как Люмьен со стервенением тыкает на одну из голографических кнопок на панели управления. Наш модуль в это время близко подлетел к одной из невысоких гор и завис, как муха в паутине. «Не понимаю, в чем дело. Нас не впускает система безопасности». Не может распознать. Наверное, из-за того, что панель барахлит. Надо будет заняться ею. Полностью разобрать и посмотреть, что не так. Немного нервно отозвался пират. Хочешь еще что-нибудь рассказать мне о своем везении? Не удержалась я от колкости. В общем, это была хорошая попытка, Люмьен. Ты хотел как лучше, но получилось как всегда. Возвращаемся на ястреб и пытаемся остаться друзьями, «Если Даниэль тебя не убьет». «Нам не хватит мощности, чтобы вернуться», — хмуро признался пират. «Либо мы залетаем внутрь, либо погибаем от недостатка кислорода». «А если приземлиться на ту бордовую планету и послать оттуда сигнал Даниэлю?» «Предложил я вариант». «На бордосе слишком ядовитая атмосфера. Она подходит только для шейниров. Это такие синие грызуны с крокодильей пастью», — неохотно пояснил пират. «Но у тебя же артефакт везения на борту. Чего нам бояться?» Подначивала я его. Не знаю почему, но страшно мне не было. Люмьен кинул на меня нечитаемый взгляд, еще раз нервно потер макушку и углубился в разбор проводков, попутно смахивая себя мешающих роботов. «Все будет хорошо!» Тихо процедил он сквозь зубы непонятно кому. «Себе, наверное». «Как скажешь!» Равнодушно махнула я рукой. «Верни меня к Даниэлю». «Нет». «А если подумать?» «Не сдавалась я». «Все равно нет». Пират был непреклонен, но его голос на долю секунды предательски дрогнул. «Еще немного, и я его дожму. Я и тотальное невезение». «Дай сюда, кшекс!» Зарычал он на одного из роботов, пытающихся растворить кислотой белый провод. «Хор голодных из оперы «Отдай мою горбушку!» — хихикнула я, чувствуя навалившуюся усталость. Даже не могу вспомнить, когда я в последний раз спала. А сейчас слабость, стресс и недосып навалились гурьбой, как голодные суслики на колобок. Сама не заметила, как рухнула в глубокий, без сновидений, сон.